Милый, добрый Иван Сергеевич, более, чем когда-либо, дороги вы мне сейчас. И никогда ещё я так не любила вас. Вы разбудили мою душу. И я верю, что вы поймёте и оцените мои чувства. Я вышла замуж 4 июля в 9 часов вечера. Самым скромным образом совершился обряд в нашей деревенской церкви. Уверена в своём счастье, так как сцену не брошу и переменив фамилию, остаюсь всё-таки Савиной. Милая, Мария говорила: Прежде всего позвольте поздравить вас не столько с браком, сколько с выходом из сложного положения. Искренне желаю, чтобы вы никогда не раскаились в своём решении. Душенька, Мария говорила: Я тоже привязан к вам более, чем когда-либо. Гримёрная Савиной в Александринском театре. Уважаемый господин Топров, Александр Васильевич. Не знаете ли чего бы Вани Сергеевича? Вы знаете, в своём последнем письме он писал просто ужасные вещи. Напишите мне ещё раз, болезни излечим этому подобное. На моё последнее письмо к нему я не ждала ответа, но на мадам Вердо надеялась. Господин Луи Вердо умер более месяца тому назад, и теперь я думаю, печаль по смерти мужа прошла настолько, чтобы можно было быть вежливой и ответить. Ах, Александр Васильевич, если бы у меня была хоть какая-то возможность, я бы ни минуты не задумывалась, но я мчусь в Пермскую губернию, и я не могу не ехать. Я получила телеграмму от мужа. Александр Васильевич, если у вас будут новости, сообщите. белзний топоров. Передайте Шалиной. Когда приедешь в Россию, мне нечего и думать. Единственной моей отрадой служит мысль, что чем кого я душевно люблю, хорошо. Я не меняюсь своей привязанностью. И до конца. сохраню к ней те же чувства. И до конца сохраню к вам те же чувства. Больше я не получала писем. Мне почему-то казалось, что он ещё приедет домой, что я обязательно увижу его и непременно в Спасском. Я Так надеялась. Я так была уверена в этом. Милый и дорогой Лев Николаевич, долго вам не писал. Ибо был иесом, говоря прямо на смертном одре. шу же я вам чтобы сказать вам как я был рад быть вашим современником и чтобы выразить вам мою последнюю просьбу вернитесь к литературной деятельности друг мой Я дикий писатель русской земли внемлити моей просьбе не могу больше устал 27 сентября 1883 года. День похорон Ивана Сергеевича Тургенева в Петербурге. Смерть Ивана Сергеевича Тургенева явилась тяжким испытанием для Марии Гаврилов Иван Сергеевич не только будил в ней лучшие стороны души, как и у многих читателей, но и сам раскрывался, поверял самые сокровенные мысли. А он далеко не всем отворял врата в храм своей души. Сознание, что этот дорогой, близкий ей человек ушёл навсегда. заставляла её страдать искренне и глубоко Всю ночь я перечитывала письма четыре последние года его жизни и решила не быть на его охранах я хочу иначе проститься с ним и для этого сделала всё даже невозможно Сегодня как 4 года тому назад идёт месяц в деревне. Как тогда? Как тогда? Только его даже далёко ливо. такое жгучее слово. Нет. Раньше, когда он был далеко, утешало то, что где-то есть Тургенев, что он существует. А теперь его нигде нет. Это во все ждали, говорят кругом. И я ждала. И тем не менее, Не верю. Не могу. Не хочу верить. Ветер зыма. Мороз запушил стёкла окон. В тёмной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове всё звенит и звенит. Как хороши, как свежи были розы. а в комнате всё темней, и да темней. Нагоревшая свеча трещит. Беглые тени колеблются на низком потолке. Мороз скрипит из лица за стеною. Свернувшись в колачик, жмётся и вздрагивает у ног моих старый пёс. Мой единственный товарищ. Мне холодно. Я зябну. И все они умерли. Умерли. Как хорошо. Как свежи были розы. Прошло четверть века после смерти Тургенева. В большом зале Академии наук открылась выставка. На ней было собрано всё, касающееся жизни и творчества писателя. Перед большим портретом Тургенева постоянно обновлялся роскошный букет свежих роз, как символ не увядаем их в воспоминаниях эти розы привозила ежедневно Мария Гавриловна Сагина